Глава пятая. Член политбюро. Пришел в себя брат. Над диваном стоял Ашот. На чисто вымытом лице выделялся сине-зеленый синяк. Работа Данилы. На горле отпечатки пальцев. Тоже его заслуга. Собирайся. Мышцы ломила. Плечо и нога болели, но вполне терпимо. Кровать скрипнула. Приподнявшись на локтях, Дан осмотрелся. Из лаборатории отца он чудесным образом в памяти пустота переместился в просторную светлую комнату, где всё пол, стены, потолок было выкрашено белым. Он словно попал в морозилку, обросшую снегом, но пары и оста нет по всему дан в больнице. Раны ему обработали, повязки сменили. И чувствовал он себя приторшиво, не столько физически, сколько морально. Мариша погибла. Он должен был защитить её. «Должен!» «Как дальше жить?» «Извини», — прошептал он. А шо-то его услышал, кивнул, мол, извинения приняты. «Да ладно тебе, брат, чего опять-то? Я ж сам виноват, нефиг языком молоть. А вообще, скажи спасибо Шамардину, что живой еще. Ты, глазищи выпучив, попер на него. Он вскипел мгновенно, ты б его видел. Он быстро гад сообразил, что нельзя тебя валить при попытке нападения на должностное лицо. Из-за бати твоего, я думаю... Если б тебя пришли, батя твой ни за что исследования продолжать не стал бы. И я палец о палец не ударил бы на службе москвичам. Меня мама ждет, я дома уже полгода не был. Да и при стволах мы явились. Если что, накрошили бы народу на десяток гробиков. Ашот чуть ли не пританцовывал на месте. Такое с ним случалось лишь в двух случаях. Если не терпелось рассказать что-то, или хотелось в сортир. Короче, братишка, ты вовремя вырубился. Могло все круче обернуться. Гурбин меня отправил проследить, чтобы тебя не в тюрягу, а в больничку при Кремле доставили. И вот ты здесь, брат, как какой-то член палит бюро. Данила молча уставился в потолок. Пусть чтот танцует, рассуждая надвлечённые темы. Да ну без разницы, это дрязьги. Белый потолок навевал тоску. Жить не хотелось. Толстяк чуть ли не в припрыжку закружил по комнате, потирая руки и смешно надувая и так пухлые щёки. Да чего валяешь, брат? Я же сказал, собирайся. Куда? Зачем? Данила сам себя едва услышал, говорить не хотелось. Как куда? Искренне удивился толстяк. Наша ведь ждёт, у Тихонова все собрались. Я вот за тобой примчался, чтобы ты тоже почувствовал. Грудь сдавило болью, в глазах стало мокро. Не все. Чего говоришь, брат? Ашот открыл шкаф в дальнем углу палаты, тоже белый, и достал из него вещи Дана. но не чёрный балахон с последнего задания, а камуфляжную куртку и штаны из квартиры. Данила крепко-крепко зажмурился. «Как туда возвращаться, в квартиру эту? Ведь там всё напоминает о Мариша». «Не все», — повторил он тихо, а потом выкрикнул. «Наши, не все! Мариши больше нет!» Ашот с удивлением посмотрел на него, мол, что за чепуху ты несёшь, братишка? И сказал, «Если я говорю «все», значит «все». Что? Дам вскочил с кровати, ноги задрожали. Он плюхнулся обратно, а Шот кинул ему одежду. Одевайся, брат. Не смей больше расспрашивать, боясь словами вспугнуть чудо, Дам стянул с себя больничную пижаму. А Шот же как назло замолчал и перестал пританцовывать. Лишь на улице он открыл вновь рот. Кстати, Шам Ардинаса вчерашнего дня никто не видел. Вещес испарился просто. Его поострогу в розыск объявили. Кулаки дано непроизвольно сжались. Над острогом плыли чёрные, как сажа дымы. Что это, спросил он мимоходом, слишком возбуждённый, чтобы обращать внимание на всякие мелочи. Не знаю, брат. А что ты выглядел обеспокоенным.